правую руку при торговле, левую руку всё деньги потягивает, в юнкера думает и третьего из коммерческого училища. Этого по учёной части направлю, очень по наукам хорош. Про дочери говорил: "Плохой товарищ-то по нынешним временам мало-мало, а по красной на каждую готовить надо. Ну, ничего." Маленько пообстраиваемся. Показывал граммофон, сказал: «Обедом я вас затамлю, но при музыке незаметно, хоть бы и десяток перемен было». И сделал Марья Кондратьевне через плечо большим пальцем: «Посуду-то, посуду-то, тревожьте». Обед был парадный и прислуживал рыжавый молодец из Трактира, швырявший тарелками с вывертом. высовывавший язык, когда разносил блюда и наливал рюмки. Кушайте, с упрашивала Мария кандидативно, хоть у нас и не по московскому, а все самое лучшее, все у кошелки набрали. Были амары, от которых пахло селедкой, была ветчина с горошком. Повар у меня в тракт irre замечательный, у непременного члена служил. Кушайте. А муку сварим мы с вами. Будьте покойнысь, ежели подойдётс, мы и в компанию. Ты что, Штетерев, с левой то руки подаёшь? Ели рыбу под белым соусом, гуся и баранину, телячьи язычки. Одна неожиданность. Ещё неожиданности-то. Пили вина с яркими рлыками, в золотое и серебряное клейки, с французскими буквами. пили из-за упакой кресенького, из-за здоровья многоуважаемых, и весь обед пел хромофон и рассказывали анекдоты. После обеда осматривали трактир-ресторан, только что священный. Номер четвёртый сбудёт. Теперь у меня один работает, слава тебе, Господи, на посаде, второй в городе, третий в Манькове, а это последышек. Чуточку пообстраиваемся. В трактире были даже три кабинета. Чиновники когда выезжают и по праздникам приходили играть Илюша и Гриша. Голдели мужики. Где-то играли знакомые трехрядки, но Сдобнов приказал устранить на четверть часа, вел в кабинет и приказал откупорить шампанского. Нет, -с, дозвольте с, там неизвестно, а мы может заварим еще какую кашу. Дозвольте помянуть Кресенького. Шампанское крепко шипело, сильно пахло лимонной коркой и горечью, и сейчас же у всех заболели от него головы. Потом пили чай в малиннике с ромом и коньяком. И когда выехали в ключевую, чтобы проститься с Ариной, падали сумерки. Автомобиль пробирался тихо по мягкой дороге в хлебах. Пахло спелой соломой, полынью, дикой рябинкой и пылью. Еще журчали невидные уже жаворонки. Повстречали в хлебах телеги, катились с праздника Степанова, нагруженные кашей головы сапогов с перекаивающей гармонией. Степан совлаит, ржится, кланится, велит. По повоз далека гудел гулкими вскриками, накатил мягко, зашарахали слошади в хлеба и окатила бранью. И не оборачиваясь, ни глядя по сторонам, вёл машину по извивающейся дороге. "Должно быть, мы первые здесь", сказала Паша, и всё оборачивалось как телеги. И видела на светлом небе чёрные маленькие дуги. "По привыкнуть", сказал Попов, пугая гудками темнеющую даль хлебов. Увидали над рощницей близко к закату золотенький ноготок молодого месяца. Ехали опушкой, и долго провожала автомобиль смутно нырявшая какая-то ночная птица, вскрикивала тонко и зло. Мягко вкатили в ельник, душный и тёмный, зашуркали по колюшкам. Было совсем темно, но не хотелось зажигать фонари. Сейчас выход на ключевую. Уже пошла под гору дорога, уже пахло с просвета расистой свежестью. На ключевой падала роса. Дай огня. Сейчас едем, приказал Николай Данилович.